и от их зоркого взгляда не скроется ни один грызун, даже маленькая мышь. Первые беркуты начали нести караул возле бахчи лет за шесть до этого, а потом к ним прибавилось еще несколько. Птицы хорошо помогали бахчеводу выращивать урожай долонских арбузов. Вероятно, излишне говорить о том, что наиболее испытанным, и старинным другом человека является собака, которую используют и для охраны, и для охоты, и для розыска преступников и шпионов. Как известно, во время войны специально обученные собаки работали как сторожа, санитары, почтальоны, подносчики патронов и даже помогали уничтожать вражеские танки, бросаясь под них с привязанными к телу минами. Выросшая возле стада и обученная опытными колхозниками-чабанами, собака становится их незаменимым помощником. Она помогает пасти овец, возвращает отбившихся к стаду, разыскивает потерявшихся и чутко охраняет их от хищных зверей — волков. Знаменитый топуш из Кавказского горного колхоза, охраняя овец, в единоборстве истребил то три волка — Сейчас к послужному списку собак прибавились новые их деяния. Выдрессированные собаки помогают нашим геологам разыскивать месторождение различных руд по их специфическому запаху. И обнаруживают они руды даже на глубине в 2-3 метра. В английской авиации используют собак для отыскивания самолетов, потерпевших аварию. Найдя самолет, Собака садится и начинает лаять. Голос ее попадает в укрепленный на шее микрофон и портативный радиоприемник. По радио инструктор дает собаке нужные указания. Местонахождение собаки и самолета определяется с помощью радиопеленгаторов. А вот и последняя новинка в использовании собак. Варшавское управление газовых сетей Для обнаружения мест утечки газа используют специально обученных собак. Нюх у собак хороший, и они лучше всякого прибора выявляют газ. Даже когда еще нет сильного повреждения, это позволяет своевременно устранить наметившуюся неисправность. Обнаружив утечку газа, собака ложится на это место и громким лаем дает знать, что аварийное место находится здесь. На работу в управлении газовых сетей принимают собак только при наличии у них диплома об окончании специального курса обучения в школе служебного собаководства Варшавской полиции. Кроме разносторонних способностей, которыми отличаются собаки, они еще обладают великолепным умением приспосабливаться к окружающей обстановке, приноравливаться к своему хозяину, привыкать и привязываться к нему, прекрасно чувствуя отношение к себе, тонко воспринимая ласку и гнев, угрозу и даже насмешку. «Я знал собак», — пишет один ученый, — «которые понимали все приказания своего хозяина, запирали и отпирали двери, придвигали стул, стол, скамейку, снимали с головы хозяина шляпу или приносили ее, отыскивали спрятанную вещь. В высшей степени интересно наблюдать умную собаку, как она глядит, как прислушивается, ожидая приказаний, как радуется, когда выполнит их, какое грустное у нее выражение, когда ее не берут на прогулку, как она оглядывается, забежав вперед, ожидая, какое направление выберет ее хозяин. Словом, заслуги и таланты собак общеизвестны. Люди поставили им даже памятники. В персональной чести удостоен пёс Барри из породы сен спасший во время снежных обвалов в швейцарских Альпах 40 человек и погибший от пули, выпущенной рукой 41-го спасённого им человека. В посёлке Номе на Аляске жители поставили бронзовый памятник ездовой собаке Бальту, доставившему в пургу пакет с сывороткой для спасения больных дифтерией. И, наконец, всем известен памятник собакам,